Глава 21. Хвосты, зачеты и далеко идущие планы. Утром мы вместе с Прией вернулись в женское общежитие. В комнате прибрались, ничего не напоминало о происшествии. А вот разговоров по коридорам гуляло, любопытных взглядов не счесть. Подруге нравилось быть в центре внимания. Напустив загадочный вид, тяжело вздыхала и намекала, что всему виной козни соперницы у которой она отбила парня. Я помалкивала, поддерживая эту версию, и ничуть не врала, утверждая, что не знаю, от кого мы получили подарочек. После завтрака, смирившись с неизбежным, потопала в библиотеку и просидела за учебниками до самого ужина. И то, если бы не Сундар, то и его пропустил бы. Остаток вечера вылился в своеобразное свидание, на котором пятикурсник гонял меня по экзаменационным вопросам и объяснял непонятные моменты. Дракон не высовывался, и без того достал за день нравоучениями. И что удивительно, больше не пакостил, пока я общалась с магом. Остыл, наверное. Или понял, что у нас дружеские отношения. Как бы там ни было, но к экзамену я подготовилась и на следующий день закрыла первый хвост. Ух, какое же сразу на душе облегчение возникло, когда в табеле напротив маг-арифметики Появилось твердое «хорошо», но отлично не дотянуло немного. Следующие двое суток пролетели без сна за подготовкой к зачетам по базовым плетениям и истории королевства. На последнем экзамене чуть не провалилось. Вопрос по завоевательной войне короля Кхая Сураджа поставил в тупик. Я ведь всего пару тем не выучила, и одна попалась в билете, как назло. Я запаниковала, что не сдам сессию, и меня выгонят из академии. Но на выручку примчался Сит и спокойненько так зачитал мне на ушко текст из учебника. Кроме меня его ведь никто не слышал. Я записала ответ под диктовку и злилась, что с самого начала могла не тратить бессонные ночи на зубрежку. Уже потом вместо благодарности высказала претензию дракона, на что он философски заметил. «Я так же, как и ты, зубрил историю по ночам, поэтому могу в любой момент обратиться к памяти» и выудить оттуда необходимую информацию. А если тебе уже завтра потребуется применить полученные знания, что тогда? Будешь иметь бледный вид перед преподавателем? Или же приложишь немного усилий, чтобы хоть какие-то сведения осели в голове? Извини, я не права. Понурившись, попросила прощения у призрака. Но этот король зря затеял войну с Гленли. Удивительно, что при таком количестве магов у противника он еще на что-то рассчитывал. Вообще-то магов никто не пустил бы на убой. А у Сураджа в союзниках был дракон, и имелись шансы на успех. Поучительным тоном заметил Сиднар. Молодой еще, неопытный зверь, вот и повелся на рассказы короля о славе и великих завоеваниях. Но когда предгорье Адгарских Атгарских гор залили реки крови, вмешались старейшие драконы, повелев прекратить бессмысленную бойню. Хай слишком зависел от драконов, чтобы проигнорировать требования, вот и пришлось капитулировать и потерять при этом часть земель. Выходит, истинным драконам не все равно, что происходит в человеческих королевствах. Кто знает? Они редко вмешиваются в дела людей, а круг их общения ограничен членами ордена джаван Кстати, если не изменяет памяти, ректор еще придерживается старых традиций, то в ближайшее время предстоит поездка в главный храм где ты собственными глазами увидишь настоящих драконов. Серьезно? Я обрадовалась новостям. Но это ведь только для тех, кто сдал сессию без хвостов. А я завалила экзамены, так что меня вряд ли возьмут на экскурсию. В памяти бывшей хозяйки тела хранилась эта информация, и поездка к драконам была одной из причин, почему девушка стремилась пробудить дар как можно быстрее. Говорят, что в главное святилище Ордена попадает далеко не каждый смертный, а оно славится невероятной красотой и пропитано древней силой. Бывали случаи, когда у адептов способности пробуждались прямо в храме, а у откровенно слабых одаренных наблюдался резкий скачок в развитии. Неудивительно, что в этот храм мага втянула словно бабочек к огню. И раз уж у Дарсии возникли проблемы с учебой, то и поездка накрылась медным тазом. Получается, открывшийся дар позволит присоединиться к группе счастливчиков? Сообразила я. Уж не об этом ли сюрпризе говорил Сундар? Откуда мне знать? Подобривший был дракон вновь принял суровый вид. Да ладно тебе злиться. Скажи, а ты хочешь туда попасть? Вдруг драконы помогут отыскать твое тело. Решила задобрить Сида, все-таки сильно выручил с экзаменом. «Вряд ли им будет дело до какого-то призрака». Имитируя тяжелый вздох, констатировал призрак. «Но я бы не отказался посетить само святилище. Оно построено вокруг природного магического источника и неплохо пополняет резерв». «Тогда давай придумаем, как пронести книгу с собой. Тебе ведь проще, когда она рядом?» «Вот. А в мою ученическую сумку она еле помещается. Надо рожиться сумкой побольше» а лучше рюкзаком, чтобы ничего не мешалось в руках. Загоревшись идеей, я с энтузиазмом взялась за ее исполнение. Вместительный рюкзак пригодится в дальнейшем, даже если отпадет надобность везде таскаться со старым фолиантом. Экзамены я успешно сдала, сессию закрыла, значит, мне полагалась стипендия за текущий месяц. Наведавшись в административный корпус, я получила 10 монет серебром и заодно заполнила кучу бланков. Как адепту с активным даром, мне полагалась другая программа обучения, к которой прилагался соответствующий список литературы, дополнительный комплект униформы и пропуск на полигон с магической защитой. В администрации я получила подтверждение, что меня включили в список адептов, отправляющихся в поездку, поэтому на рассвете надлежало прибыть к главному корпусу в теплой одежде. Храм располагался высоко в горах, среди снегов и ледников. Человеку не под силу туда добраться самостоятельно. «Тебе дали разрешение на поездку? Как здорово, значит, вместе поедем!» Обрадовалась при новостям. «А что это такое?» Заметила у меня в руках вместительную сумку, что прикупила в лавке на территории академии, и лоскуты плотной ткани. «Да так, хочу себе удобные ручки к сумке сделать». Отмахнулась небрежно и сразу перевела разговор на другую тему чтобы у соседки не возникли вопросы, а зачем это надо. Смотри, какие пирожные купила в кондитерской. Ставь чайник, будем отмечать наше счастливое выздоровления успешно с данные хвосты. Ну, у меня-то хвостов не было, заметила девушка. Но я с удовольствием составлю компанию. Если честно, то я немного нервничаю перед поездкой. Почему? Мне наоборот любопытно посмотреть на живых драконов. О, это даже не обсуждается. Мне тоже безумно хочется взглянуть на них хотя бы одним глазком. Говорят, что у некоторых адептов именно в храме пробудился спящий дар. Вот бы и мне так повезло». Прея мечтательно вздохнула. «А ты разве не хочешь этого?» «Хочу, конечно. Но моя мечта уже исполнилась. Решила открыться, потому что через пару дней об этом и так станет известно». «Так какой смысл скрывать правду?» Соседка с минуту таращилась на меня, хлопая глазами, а потом с визгом бросилась на шею обниматься и поздравлять с радостным событием. дарси Арси! Какая же ты молодец! Я так счастлива за тебя! Это хороший знак накануне поездки. Теперь я почти уверена, что и мне так же повезет. А ты уже определилась с направлением? Что говорят преподаватели?» Мм, я пока еще ничего не решила. Леди Васант утверждает, что у меня предрасположенность к целительству. Но я, если честно, дар не чувствую. И призвание к тому, чтобы лечить людей, тоже. А я была бы рада, если бы тоже стала целителем. У, Дарси! Счастливица! При этом только не говори пока никому, ладно? Ректор считает, что дар открылся после отравления, когда я оказалась на грани смерти. Представляешь, что начнется? если об этом узнают остальные. Это нам повезло спастись, а другие погибнут в попытке пробудить способности. Пусть лучше думают, что благословение храма сработало, так хоть никто другой не пострадает». «Как на грани? Мне же сказали, ты в полном порядке», — ахнула девушка. «Бедненькая». Снова обняла, но теперь уже с сочувствием. «Выходит, дар — это награда от единого за то, что пришлось пережить?» Как думаешь, может, и мне повезет? И я ведь тоже едва не отравилась. Вот завтра и узнаем. Хочешь, я помолюсь за тебя в храме? Ты сделаешь это? Удивилась подруга. Ты с таким трудом добилась права попасть в храм Джан-Варшавара и будешь просить о милости для другого человека? Почему нет? Я неуверенно улыбнулась, понимая, что опять упустила какую-то важную деталь. Разве это последний визит в храм? Кто знает. Известно ведь, что драконы не терпят лишний шум и суету, и еще меньше любят вмешиваться в людские проблемы. Представь, сколько страждущих ежедневно атаковало бы их просьбами, если бы таких не отсеивали на подходах к храму. Жители Бакхавара вправе один раз посетить святилище и обратиться с просьбой к драконам, а во второй раз его даже на порог не пустят. О чужаках вообще молчу. Им нет доступа на территорию храма. Вон даже в академию постороннему не попасть. М да, конечно же, я помню об этом. Но Дар и так проснулся. Я уже учусь в академии, и впереди меня ждет обеспеченное будущее. Чего еще желать? Ну, например, встретить настоящую любовь, предположила Прия, мечтательно заулыбавшись. «И что, весь такой из себя грозный и занятой дракон побежит разыскивать мне жениха?» — фыркнула я и рассмеялась. «Глупо же, согласись!» хм, «Это я погорячилась! у счастье ты можешь себе попросить?» «Смешная ты! Как же можно сделать другого человека счастливым? Откуда дракон узнает, что для меня важно?» Разговор с соседкой натолкнул на мысль, что дракон мог бы отправить меня домой, в другой мир. Интересно, не будет ли с моей стороны величайшей наглостью обратиться сразу с тремя просьбами? Пробудить у Прии магический дар, найти тело для Сида и отправить меня домой. Хм, а смогла бы я выбрать из этих просьб одну? Пожалуй, что я бы затруднилась с выбором. Наверное, все же на первом месте стоит Сид. Прии проживет со спящим даром, а вот призраку без тела тяжело придется. Если со мной что-то случится... Или я, к примеру, вернусь на землю, как он тут один останется? Нет, нельзя мне обратно, пока Седнара не пристрою. Я же до самой смерти совестью мучиться буду. Придется на месте решать, за кого просить в первую очередь. А пока и изводить себя сомнениями не стоит. Вдруг никаких желаний дракона не исполняют? Что они, феи какие волшебные? Обычные летающие рептилии, наверное. Может, им до человеческих желаний никакого дела нет? А мы тут напридумывали себе всякого и верим в это.